Потребовалось несколько часов, прежде чем Олли настолько пришел в себя, что смог сесть. Израненное тело распухло и страшно болело. Снаружи и изнутри он весь был покрыт рвотой и запекшейся кровью. Все сокровища храма Уолли отдал бы теперь за стакан воды. Кроме того, он, похоже, лишился шести зубов. С трудом разлепив опухшие веки, он осмотрелся. Посреди комнаты в ряд стояли каменные глыбы. Около каждой сидел пленник. Кроме него, тут было еще пятеро. Он сидел последним в этом ряду. Сосед робко улыбнулся ему и попытался, насколько это возможно, сделать сидя и изобразить приветствие старшему. Он назывался Иннулари, целителем пятого ранга. Оле потребовалось несколько минут, чтобы собраться с мыслями. «Я Шансу, воин седьмого ранга, светлейший», — сказал он. «Сожалею, что не могу ответить вам должным образом, но я в таком замешательстве, что забыл слова». Целитель был низенький, толстый, и Оля хорошо видел его обнаженное дряблое тело. У него было круглая брюшко и мягкие, похожие на женские груди. Пучки волос торчали в разные стороны, на самой макушке сверкала лысина. Вид у него был отталкивающий, но в конце концов они все здесь были хороши. А сам Оля, наверное, выглядел куда хуже остальных. «О, вы не должны называть меня так, светлейший!» Целитель жеманно улыбнулся. «Людей моего ранга называют господин». Точно, пять зубов. Хмуро подумал Уолли. Извините меня, господин Инулари. Мне бы хотелось попросить вас оказать мне профессиональную услугу, но боюсь, что я остался без средств. Маленький толстый человек посмотрел на него с интересом. Сделайте так, сказал он, поднимая руку. Теперь так. Уолли подчинился, двигая руками, насколько это было возможно, когда ноги пригвожжены к полу и каждое движение причиняет боль. Видимо, сломано несколько ребер, заявил целитель удовлетворенно. Потеря крови небольшая, поэтому повреждения внутренние, вероятно, не слишком серьезные. Видна работа профессионалов. Судя по вашему виду, можно было ожидать худшего. Олли вспомнил, какие наставления Хардуджу давал своим головорезам. Им сказали, чтобы они не слишком снижали мою ценность, объяснил он. Правитель хочет получить за меня пять золотых. Разоблачение, спросил пораженный Иннулари. О, простите, светлейший, это не мое дело. Олли как мог объяснил, что вчера его ударили по голове после чего он потерял память и не сумел подобным образом ответить на приветствие правителя. И поэтому он решил, что вы самозванец? В голосе маленького человечка было изумление и сочувствие. Видимо, сидеть рядом с седьмым он почитал для себя большой честью, и ему не хотелось считать своего соседа обманщиком. Да, это, конечно, очень серьезно. Вы же понимаете, поскольку он объявил о разоблачении, то ему принадлежат и все права на раба. Оля кивнул и сразу же пожалел об этом. А что они сделают с моими знаками? Каленое железо, с живостью объяснил Инуларе. Возможно, они сразу же выжгут полосу раба, чтобы не тратить денег на профессиональное клеймение. Великолепно! В этот момент двое узников, сидящих следом за иннуларе, начали драться, ожесточенно молотя друг друга и выкрикивая непристойности. Через несколько минут по ступеням сбежал воин второго ранга, совсем еще мальчик. Он подошел к той стороне каменных глыб, откуда торчали пятки дерущихся, и один за другим драчуны вскрикнули и замолчали. Воин быстро вышел. «Как он это сделал?» – удивленно спросил Уолли. «Ударил их по ногам. Очень хорошо действует». Инулари удовлетворенно огляделся. «Вся эта система очень хорошо придумана. Не пытайтесь двигать камень. Возможно, вам удастся его оттолкнуть. Но тогда он упадет на ступни и переломает вам все кости». Уолли опять лег, приняв это второе, доступное ему теперь положение. И с удивлением обнаружил, что пол совсем мокрый. Запах здесь еще хуже, чем зловоние в городе. Он вспомнил о таинственном мальчике и его словах насчет подобия ада. С одной стороны, казалось, что в речах малыша больше логики и смысла, чем во всем этом безумном мире. Но с другой стороны, поверить ему было труднее всего. Этот фокус с бусами и то, что сейчас... Целитель тоже лег. Он был самый настоящий болтун, как понял Уолли. И значит, ко всем его страданиям добавилось еще одно... Но затеяли вы сосед мог стать и полезным источником информации. Ваша потеря памяти – это любопытный случай для целителя светлейший. Я никогда раньше не встречал таких симптомов. На них упоминается в одной из наших сутр. Он нахмурился. Меня удивляет, почему жрецам не позволили провести изгнание. Ведь лучшего лечения и не придумаешь. Несомненно, вами завладел демон. Кажется, об этом и шла речь. Вздохнув, Оля стал объяснять. Он пытался припомнить тот спор, который разгорелся, когда его оттащили в одну из задних комнат. Хардуджу требовал, чтобы самозванца сделали рабом. Ханакуру утверждал, что он богохульник, а остальные жрецы, кажется, говорили о демонах. Тогда у него создалось впечатление, что этот спор лишь звено в цепи многочисленных интриг, ведущихся между Ханакурой и Хардуджу. Целитель, обрадованный тем, что получил порцию храмовых сплетен, пояснил, Если бы изгнание, проведенное священным Ханакурой не достигло цели, это значило бы, что богиня отвергла старого жреца. А такой исход конец его карьере, что в свою очередь вызывает существенные перемены в верхах, еще лучше. Ну, по крайней мере, они не позвали целителя, сказал Инну Я бы, например, не стал этим заниматься, при всем своем уважении светлейший. Почему? спросил Уолли. боль не могла заглушить любопытство. «Потому что перспективы неутешительны», – он взмахнул рукой, показывая вокруг. «Именно так я и попал сюда. Я отказался от больного, но это была богатая семья, и они предлагали мне все больше и больше. В конце концов, моя жадность победила, да простит меня богиня». Оля осторожно повернул голову. «То есть, если пациент умирает, то целитель попадает в тюрьму?» «Да, если у родственников есть связи», – Инуларев Ларри вздохнул. «Мною овладела алчность, но это была идея моей жены» так что ей самой приходится сейчас все расхлебывать. И надолго ты здесь?» Несмотря на удушающую жару, маленький человечек вздрогнул. «О, я думаю, до завтра. Я тут уже три дня, а суд принимает решение быстро. А что потом?» Судилище, конечно. Оля опять приподнялся и посмотрел на тех людей, что сидели вокруг. Ни одного прекрасного юноши. Тогда это не человеческие жертвоприношения, а казнь. А те, кого сбросили в водопад, были, выходят, преступниками. В основном, пояснил целитель, или, конечно, рабы, в которых уже не нуждаются. Иногда люди добровольно отправляются к богине, очень больные или старые. «А кто-нибудь остается в живых?» – задумчиво спросил Уолли. «Я думаю, один из пятидесяти», – ответил целитель. «Один раз в 2 или 3 недели. Большинство же она строго карает». Дальнейшие расспросы показали, что кара заключалась в том, что жертву избивали и калечили. Практически не было случаев, чтобы кто-то остался невредим. Тем не менее, о своем будущем целитель думал спокойно, убежденный, что его приступ жадности – небольшой грех, и богиня легко простит его. У Оли не мог понять, на самом ли деле маленький человек свято верит своему божеству, или же он просто пытается сохранить присутствие духа. И то, и другое казалось у Оли просто невероятным. Некоторое время спустя привели еще одного – молодого раба, которого посадили рядом с Уолли. Он с ужасом посмотрел на знаки воина и не произнес ни слова. В конце концов Уолли решил, что перед ним врожденный идиот. День тянулся бесконечно долго. Боль, жара и все возрастающая вонь становились просто невыносимыми. Солнце превратило эту влажную клетку в настоящую парную. Толстый целитель продолжал свою бессмысленную болтовню. В встречей с седьмым он стремился пересказать историю всей своей жизни и описать каждого из своих детей, Потом он вернулся к вопросу о суде. Обвиняемый на нем не присутствовал. Сама эта идея показалась Инуларе странной. И обычно узнавала о приговоре только тогда, когда его доставляли к месту казни. Да, случаи оправдания иногда бывают. «Конечно, в вашем положении этого ожидать не приходится, — светлейший, — сказал он, — потому что вашему преступлению стали свидетелями несколько членов суда, например, священная Ханакура. Он задумался. Но все же интересно было бы услышать, каково их решение, — «Одержимый демоном, самозванец или богохульник», — добавил он задумчиво. «Я не могу ждать», — заявил Олли. «Все же, будь у него выбор, он бы согласился на еще одно изгнание. Уж если этим путем он оказался здесь, то, возможно, этим же путем он выберется и обратно». Но потом из замечаний Инулари он понял, что повторное изгнание — это большая редкость. У прямых демонов обычно отсылают к богине. Стражники привели женщину. Она послушно разделась и села, заняв место рядом со слабоумным мальчиком-рабом. Это была женщина средних лет, начинавшая сидеть. Кожа у нее была дряблая, обвисшая, но мальчик извернулся, уставился на свою соседку и в таком положении провел весь остаток дня. Но у Оли эти проблемы уже не касались, а может быть, и никогда больше не коснутся. Он размышлял о том, что же недомерок назвал подобием ада. Была ли это угроза, предвидение или счастливая догадка? Если определять рай как сексуальное возбуждение в паху, то ад, естественно, начался с невыносимой боли в том же месте. Итак, первый постулат. Вся эта боль реальна. фантазии может быть секс, но не такой. Следствие, этот мир реально существует. Он пришел к выводу, что возможно три объяснения. Первое, у Олли Смита энцефалит, и значит, этот мир сплошной бред. Но почему-то с течением времени это объяснение становилось все менее и менее убедительным. Второе, повреждение головы у Шансу. Он Шансу, а Уолли Смит – это иллюзия. Он долго лежал на твердом, сыром камне, закрыв распухшие глаза, чтобы их не слепило солнце, и размышлял, но не мог убедить себя ни в чем. Его память хранила слишком много подробностей о жизни Уолли Смита. Он, например, помнил тысячи технических терминов, хотя когда он пытался их произнести, получалось какое-то хрюканье. Он помнил свое детство, друзей, учебу, музыку, спорт. В его памяти земная жизнь не умирала. Осталось только третье объяснение. Реально оба мира. И он попал не туда, куда надо. Солнце уже заходило, когда у входа в тюрьму послышался какой-то лязг. Время уборки. Довольным голосом провозгласил Инулари. И питье светлейший. Вы этого хотели. В камеру хлынул поток воды. Перед Олли сидели еще пятеро. И когда вода донесла до него их грязь, его стошнило. Это вызвало страшную боль в его измученных брюшных мышцах. Но поток становился все сильнее. Вода была относительно чистой и приятно прохладной. Остальные узники лежали в этой воде. Они смеялись, поднимали брызги и пили. Уборка два раза в день. Вот единственная вода, которую можно получить в тюрьме. Так его заверил и Нулари. Суд приговаривает вас к неделе дизентерии и к двум неделям гангрены. Ваше дело вскоре будет рассмотрено. Когда вся вода вытекла через решетку, принесли корзину с объедками. В основном тут были заплесневелые фрукты, несколько высохших корок и обрезки мяса. Оли бы не притронулся к этому, даже если бы все зубы у него были на месте. Когда подошла его очередь, все лучшее из корзины было уже съедено. Неделя в этой тюрьме станет смертельным приговором. Солнце скрылось быстро, как это бывает в тропиках. Виолончелевое гудение мух уступило место скрипам комаров. Твердый оптимизм Инулари тоже, казалось, пошатнулся, и он предался размышлениям. Уолли попытался навести его на разговор о вере и услышал о той же самой идее перевоплощения, о которой говорила ему рабыня. «Конечно, это же очевидно», — говорил ему целитель. Казалось, он убеждает не столько Уолли, сколько себя самого. «Река — это богиня. Река течет от одного города к другому. Так же и наши души переходят от одной жизни к другой. Но ты ведь не помнишь предыдущие жизни, так ведь?» Уолли был настроен скептически. Тогда что же такое душа, если это не твой разум? Это совсем другое, продолжал настаивать целитель. Города ⁇ это жизни. А река ⁇ это душа. Это аллегория. Она указывает нам путь. Или возьмем бусины на нитке. О, черт, тихо сказал Олли и прикусил язык. Город нельзя придвинуть к реке, но нитку можно развязать, перебрать бусы, а потом завязать опять. Свет угас, и небо озарилось невероятной красотой сияющих колец. Луна в сравнении с этими тонкими серебряными нитями показалась бы не более романтичной, чем обыкновенная электрическая лампа. Он вспомнил и о сиянии водопада, который здесь называли судилищем. Этот мир очень красив. Он плохо спал, не только из-за раны боли. От судорог в ногах страдали все узники, и стоны слышались чаще, чем храп. Система колец, которую рабыня называла богом сна, оказалась хорошими часами. Вскоре после захода солнца на востоке поднялась темная тень тень планеты и стала двигаться по небу. Он увидел, что к полуночи она прошла ровно половину своего пути, а к рассвету исчезла. Наступил еще один день, а он так и не вернулся к реальности.